Смысловой перевод священного Корана на русский язык. Перевод с арабского Кулиева Эльмира. Открывающая Коран. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Хвала Аллаху Господу Миров, Милостивому Милосердному, Властелину Дня Воздаяния. Тебе одному мы поклоняемся, и Тебя одного молим о помощи. Веди нас прямым путем, путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших».